13. -е. Первые допросы акваморов, замаскированные под доверительные беседы, результатов не дали, о чем акваморы могут доверительно беседовать со своим новым профессором, который у них даже лекции не ведет. Можно было набраться терпения, влиться в учебную атмосферу, а уж через некоторое время возобновить расспросы, но Айртон понимал, что у него нет на это времени. Скоро старик Жайкоб начнет требовать с него результаты и будет в своем праве. Смерть профессора Мореля не просто убийство, а политическая акция, направленная против клана Брис. В этом Майертон нисколько не сомневался. Последние сомнения рассеялись после того, как на второй день кто-то проник в кабинет профессора и учинил там форменный погром. Перевернули все, до чего только можно было дотянуться, разве что стены не вскрыли, и то, видно, побоялись, что шум привлечет внимание охраны. Связываться с громилами, пускай бывшими, но стражниками, непрошенный гость не захотел. По характеру проведения обыска стало понятно. Работал явно дилетант, который толком не знал, что он ищет, где ему это искать. При этом сам процесс его ужасно злил. На мысль эту Айртона натолкнул молчун Кортон, из которого обычно и слова не вытянешь. А тут он не смог сдержать возглас возмущения. «Вот же изверги! Книги-то зачем рвать?» Айертон обошел комнату, еще раз внимательно осмотрел ее и тут обнаружил, что многие вещи оказались повреждены. У фарфоровой кошки, стоящей на каминной полке, отбиты лапки, несколько книг разорвано, словно погромщик пытался заглянуть за переплет, ящики из письменного стола вывернуты на пол и днище их выколочены, а обивка кресла нервно разрезана. — Об этом никто не должен знать, — сказал Айртон, — по крайней мере, пока мы не вычислим дикаря. Могущество клана Бриз держалось на лояльности к нему других кланов, и эта лояльность обеспечивалась через агентов влияния, которых вербовали в бризоле, которые служили потом у себя на родине, принося пользу верховному клану. Разработанная множество веков назад схема работала без ощутимых сбоев. И главным инструментом вербовки агентов, а затем и управления ими, являлась Академия мореходства. Профессор Морель отвечал за вербовку агентов среди акваморов и их подготовку. Разъезжаясь из академии, выпускники занимали достойное место в родных кланах. Многие из них были на крючке у профессора Мореля, а до этого у его предшественника. Платили им звонкой монетой, но и услуги, которые они оказывали клану, стоили того. Вовремя погасить пожар протеста против политики Бриза, провести необходимые для верховного клана решения в жизнь, сбить цены на новые поставки оружия, кораблей и других товаров. Тот, кто убил Морелия, пытался сбросить с себя ярмо чужого влияния. Айртон чувствовал, что он близок к разгадке преступления. Вариантов тут два. Убийца из нынешних акваморов или из прошлых. И тут же на ум пришел союз висельников, о котором Айртон услышал в первый свой день в Академии. Еще тогда он обратил внимание на эту фразу. «Что за союз?» почему они называют себя «висельниками», какие бучи они устраивают, что их деятельностью могли заинтересоваться серые шапки. Первым делом Айртон решил расспросить об этом ректора Академии, но, поразмыслив, отказался от этой идеи. Вряд ли птица, сидящая на самой вершине скалы, способна рассмотреть, что делается у ее подножья. «Тут надо говорить с кем-то пониже рангом», Айртон решил найти Валентайна Дельбриза, с которым ему уже доводилось общаться. Покидая кабинет, он приказал Кортону «Наведи тут порядок, мало ли кто сунет свой нос». Айртон нашел Валентайна Дельбриза в аудитории, где тот как раз начинал читать лекцию третьекурсникам «Морские чудовища, реальные и легендарные, и методы взаимодействия с ними». Дожидаться окончания лекции Айртон не стал, вошел с достоинством и попросил преподавателя зоологии уделить ему минуту. При этом он сразу почувствовал на себе заинтересованные, настороженные взгляды акваморов и даже мог побиться об заклад, что на секунду услышал еле уловимый аромат страха. Быть может, ночной гость находится в этой аудитории, и он же является убийцей профессора Морреля. Айрто накинул взглядом аудиторию. За учебными столами сидело несколько десятков мальчишек, ничем не похожих на преступников. Хотя он не сомневался, что и за ними водятся грешки. Быть может, кто-то из них состоит в союзе висельников, о котором он и собирался расспросить Дель Валентайна. Как оказалось, преподаватель зоологии очень сведущ в делах акваморов. Хотя Айртон и подозревал, что вытянет тут пустышку, и Валентайну никто не интересен, кроме его морских уродов, но вынужден был признать, что ошибался. Про союз висельников Дель Валентайн, конечно, слышал. При этом он усиленно делал такое беззаботное лицо и натужно хихикал, что Айртон стал подозревать самое худшее — В стенах Академии зреет правительственный заговор, руководство в курсе и покрывает юных преступников. Валентайн пытался убедить его, что это все невинные шалости мальчишек, и придавать им значения не стоит, но Айртон настаивал на своем. Он хотел узнать о союзе висельников все. Пришлось даже пригрозить, что если Валентайн ему не поможет, то мгновенно первым же экипажем отправится в подвалы тайной канцелярии. Это мигом остудило зоолога. Он поклялся, что во всем поможет Дель Айртону, только вот беда — сам он не знает, где собираются мальчишки. Грозный взгляд, нахмуренные брови, жвательное движения челюстей тут же отрезвили Валентайна, и он поспешил добавить, что сам никогда не был на их собраниях, но знает, кто может им помочь. А помочь им мог Нирнус фон Бора. Так представил юношу Валентайн, и Айртон сразу догадался, что парнишка ради своих интересов сотрудничает с администрацией Академии. Стало быть, он и правда может оказаться полезным. «Что ты знаешь о союзе висельников?» — спросил Айртон, когда дверь кабинета профессора Мореля захлопнулась за ними. «Я ничего о них не знаю», — запричитал Нирнус. Только Айртон видел, что он лжет. Осталось чуть-чуть надавить, и мальчишка раскололся. Рассказал, что акваморы и правда собираются в союзе. Заправляют там циклоны, есть и другие кланы, только вот бризом в союз вход запрещен. Но только там ничего серьезного, мы собираемся, болтаем о всяком. — О чем о всяком? — поднажал Айртон. Хотя уже сейчас отчетливо почувствовал, что ничего серьезного из этого союза висельников не выйдет. Ну какие из этих мальчишек-заговорщики? — так смех только один. Они не способны ничего толкового придумать, да и оснований для возмущений у них нет. Сыночки богатых кланов с детства не знали, что такое нужда. Все, в чем они нуждались, получали тут же по праву происхождения. Нирнус фон Бора полностью подтвердил догадки Айртона. Союз висельников собирался по вечерам практически каждый день. В основном в свободных аудиториях, куда попасть после захода солнца было трудно, но возможно. Обсуждали быт акваморов в стенах академии, вспоминали былые деньки на родине, ругали профессоров и прочих преподавателей самозабвенно, в особенности доставалось старику Морелю Дель Бризу. Тут удивляться не стоило. Небось, на каждого из них у профессора имелся свой крючок, на котором он их плотно и держал. Потому и называли себя висельниками. Впрочем, это было всего лишь его предположение. Помимо критики преподавателей, доставалось и выскочкам из бриза. Их обсуждали чаще всего, насмехались, делились соображениями, кто бы что сделал, будь он на месте верховного тана. Высказывания опасные и глупые, но на то они и мальчишки, не казнить же их. Нирнус фон Бора рассказал все, что знал. Больше с него нечего было взять, но Айртон не мог доверять словам мальчишки. Он должен был проверить все сам. «Я хочу попасть на их собрание, и ты проведешь меня». Голос его был полон горечи и разочарования. «Я не могу! Я не могу!» В глазах испуг и ненависть. В таком случае я вынужден буду оповестить твоих родных, что ты предал интересы клана. Айртон видел, чтобы добиться желаемого, ему нужно надавить, и, не колеблясь, сделал это. Если бы Нирнус хоть на минуту задумался, то понял бы, что не в интересах расследователя что-либо сообщать его родственникам и тем самым ставить под удар интересы верховного клана. Но на то он был и сопливый мальчишка, что в критический момент отключил свой разум и поддался чувствам. — Хорошо, я покажу, — смирился он со своей участью. — Ближайшая встреча сегодня, после захода солнца в правом крыле, рядом с кабинетом профессора, возле статуи первого морехода.